Прямо под ним взорвался подводный вулкан, и морское дно разверзло с огненной раной, из которой жутким фонтаном била раскаленная магма. По мере того, как лодка Джека летела вверх, вода вокруг нее стала закипать. Наутилус бомбардировали огромные пузыри величиною с него самого, болезненно дыряя в днище прозрачными кулаками. Джек попытался восстановить контроль над лодкой, но та не слушалась и продолжала хаотично метаться в восходящем потоке, крутясь, подобно волчку, вокруг своей оси. Джек ощутил во рту вкус крови, попытался связаться с фатомом, но в наушнике раздавался к шипению. Безуспешно, сражаясь с приборами управления, Джек лихорадочно соображал. Нужно было во что бы то ни стало выбраться из вулканического потока. Ему вспомнились заповеди, вернее, одна из них, которые вбивались в молодые головы морских котиков опытными инструкторами. Чтобы справиться с прерывным течением, пловец должен перестать бороться с ним. Он снял ногу с правой педали и нажимал теперь только на левую. Тем самым, вместо того, чтобы остановить вращение, он еще более усилил его. Усилил до такой степени, что вскоре центробежная сила выбросила его из кресла и придавила к стене кабины. Но даже в этом неудобном положении Джек продолжал давить на левую педаль. — Давай же, давай! — лихорадочно шептал он. Один из гигантских пузырей ударил в днище Наутилуса с особой силой, и нос вращающейся лодки задрался кверху. Словно пущенный из прощи камень, субмарина вылетела из вулканического потока. Как только движение Наутилуса немного замедлилось, Джек снова уселся в пилотское кресло. И вскоре ему удалось полностью остановить горизонтальное вращение лодки. Задрав голову, он увидел, что сквозь толщу воды уже начал смутно пробиваться солнечный свет. Шипение в наушнике прикатилось, и послышался голос Лизы. — Джек, ответь! Джек, ты нас слышишь? Он прикопил на место микрофон, слетевший во время болтанки, и хрипло ответил. — Да, у меня все в норме. — Джек! — Облегчение в голосе Лизы подействовало на него, как глоток прохладной воды. — Где ты? — Джек посмотрел на глубиномер. — 220 футов. Ему не верилось, что лодка преодолела свыше тысячи футов подъема так быстро. Если бы не герметичность кабины, внутри которой компрессоры поддерживали постоянное давление в одну атмосферу, кессонная болезнь уже убила бы его. — Буду на поверхности примерно через три минуты. Бросив взгляд на компас, Джек нахмурился. Стрелка бешено крутилась, не останавливаясь ни на секунду. Он постучал по стеклу прибора, но это не помогло. Тогда Джек оставил бесполезные усилия и проговорил в микрофон. — Мой компас спятил, поэтому я не могу определить свое местоположение. так Только вы вынырну, сразу же включу маяк, чтобы вы могли меня обнаружить. — А сам ты как? Не пострадал? — Поцарапан немного и помят, а так в норме. На связь вышел Чарли. — Для человека, у которого под задницу так что взорвался вулкан, звучишь вполне сносно. но ну и везунчик же ты! Как бы я хотел там быть! Джек усмехнулся. — Стать свидетелем рождения нового подводного вулкана была хрустальной мечтой любого геолога. Он потрогал внушительную шишку на голове и, поморчившись от боли, сказал. — Поверь, Чарли, я бы тоже очень хотел, чтобы ты был здесь, а не я. — А что с Кайомару? — с надеждой в голосе спросил новый соседник Джек удивился. Это был профессор Джордж Клейн, историк и картограф, редко покидавший судовую библиотеку. От внезапно нахлынувшего отчаяния Джек едва не застонал. — Мне очень жаль, док. Ее больше нет. И золота тоже нет. Джордж промолчал, а затем произнес с нескрываемым разочарованием. Что ж, мы даже не знаем, была ли информация в грузовом манифесте Каэмара точной. Японцы часто фальсифицировали судовые документы, чтобы скрыть перевозки золота. Информация была точной, — брачно ответил Джек, вспомнив большую груду потемневших от тыла кирпичей. В микрофоне снова послышался голос Чарли. «Эй, Джек, похоже, потрепал не только тебя». Со всех концов света приходят сообщения. Землетрясения и извержения вулканов прокатились по всему бассейну Тихого океана, от побережья в побережье. Жек наморщил